Тогда вера в несметность его богатства разом исчезла. И с тем вместе и молва про его похождения замолкла. По времени приходили к Герасиму старики из всей окольности, из ближних и дальних селений. кланялись ему, величали, звали на праздное после смерти Нефедыча место наставника. «Ты у нас книжный, ты у нас поученый, в писании силу разумеешь, жизнестепенной».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 Годы шли один за другим. Иванушке двадцать минуло. В семье семеро ревизских душ. Рекрут скоро потребуется, а по времени еще не один. Первая ставка Иванушке. Задолго еще до срока Герасим положил не довести своего любимца до солдатской лямки. Выправить за него рекрутскую квитанцию, либо охотника приискать, чтоб шел за него на службу. Сказал об этом брату с невесткой.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 По двадцати да по двадцати пяти человек к одному капиталу бывало приписывалось, и никто из них не боялся солдатства. Часто у таких купцов денег с роду и не важивалось, и перед взносом гильдейских пошлин они на гильдию Христораде сбирали. Герасим, хоть для того же, чтобы избавить всю братнину семью от рекручины, выходил в купцы, но сбирать денег ему не довелось, своих было достаточно.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 Такое душевное наслаждение, каких во всю жизнь еще не чувствовал. Сели обедать. Купец, купецкий брат, купецкие племянники. После обеда молвил брату Герасим. А ведь Давича, как я посчитал, во что обошлось все дело? Выходит, мы равнехонько на тысячу целковых в барышах остались. — Как это в барышах? — изумился Абрам. — А как же? — Считай, — сказал Герасим.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 Управляющему тысяча. Палацким приказным триста. Да по мелочам. На угощенье да на извозчиков приказным. Секретаря в баню возил. Соборному попу наряску купил. Отец секретарюта то Секретарша шаль. Всего двести пятьдесят. Итого, значит, две с половиной тысячи. В думе за приписку по рукам двести рублей разошлось. Да на пошлины, да на гербову бумагу. Как раз три тысячи. А квитанцию ли купить? Охотника ли нанять? Дешевле 800 целковых и думать нечего. Значит, за пятерых-то надо было бы четыре тысячи заплатить. Как же тут не барыши в тысячу целковых? Сам считай». И засмеялся добрым смехом новый купец. Только что избыл Герасим одни хлопоты, другие подоспели. И сам он, и братняя семья сосновским мужикам стали отрезанным ломтем.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 Один молодой барин по соседству наследство после отца получил и вздумал доставшимся именьем разом распорядиться по-своему. Попросту сказать «спустить с рук именье», чтобы поменьше было хлопот. Пустошь у него была десятин в пятьдесят возле Сосновки. Межа к самым авинам подошла. Барин и вздумал сбыть ее. Герасиму же было то на руку. Купил он пустошь, к немалой досаде за ведущего мир народа.